Глава четвертая. Нейровозрождение. Три повторных открытия. Первое возрождение появилось на стыке трех вторичных великих открытий, уже оставивших свой след в истории человечества. Изобретение книгопечатания Гутенбергом, когда корейцы уже научились печатать книги. Открытие Америки европейцами, причем Христофор Колумб не был первым европейцем, ступившим на американскую землю. И великие открытия в области анатомии. Описание кровеносной системы и структуры глаза было заимствовано из античных источников арабской медицины, иногда с искажениями. Сегодня мы являемся очевидцами трех столь же великих преобразований в науке и технике. Интернет изменил мир гораздо больше, чем книгопечатание, а масштабы его влияния намного превосходят появление первой книги. Исследование космоса даст 100 очков вперед – Наземным экспедициям эпохи Возрождения вызывает безграничный энтузиазм. Недавний призыв отправиться на Красную планету собрал более 100 тысяч добровольцев, а предприниматель Илон Маск, которого сравнивают с величайшими умами Ренессанса, сказал следующее «Я бы хотел умереть на Марсе, но не в момент посадки». В 2014 году мы получили свой новый адрес во Вселенной Ланиакея, необъятные небеса в переводе с гавайского языка. Так называется огромное скопление галактик, о которых мы почти ничего не знаем, но их открытие имеет почти то же значение, что и экспериментальное подтверждение гелиоцентрической системы Коперника. Космический аппарат Кеплер предоставил нам беспрецедентный объем информации о планетах, похожих на Землю. Полной неожиданностью оказалась находка огромных залежей гидролитов под земной корой гигантского количества воды в кристаллах минерала рингвудита. Кроме того, все большие открытия в анатомии имеют явное отношение к нейронауке. Аристотель полагал, что одной из функций человеческого мозга является терморегуляция и представлял его в виде радиатора. Надо сказать, что его предположение не столь уж глупо, если принять во внимание извилистость мозга, в нем много борозд с большой поверхностью. И обильное снабжение кровью, именно поэтому голова быстро мерзнет и обильно кровоточит при травме, хотя там нет ни одной крупной артерии. Впрочем, для некоторых людей мозг действительно служит лишь радиатором, но сегодняшние знания о нем в тысячи раз более детальны, чем у античных философов и врачей. Накопление данных методом проб и ошибок началось еще в доисторическую эпоху. Затем древнеримский врач Скрибоний Ларгус начал применять электрических скатов для лечения мигрени. Это ли не зачатки электрофизиологии? У нас есть доказательства проведения трепанации черепа в доисторическую эпоху. И нам достоверно известно о ритуальном употреблении психотропных препаратов. Это является одним из способов изучения мозга, но не утратило актуальности для шаманов. Данный вариант колдовства зародился среди многочисленных народов, которых раньше называли туранскими. К ним относятся предки тунгусских народов Сибири, которые, возможно, заложили основу знахарских традиций обеих Америк. Все началось с употребления поганок и мухоморов, потом были открыты новые виды флоры и фауны, обнаружены психотропные эффекты и у других растений, например, у эхинокактуса Уильямса, лофофора вилязи который был известен коренным народам задолго до его официальной классификации под этим названием в 1898 году. Стало известно также Лиана Духов, из которой готовят галлюциногенный напиток Аяо Аска. Примитивные народы принимали психотропные препараты для просветления ради определенных целей, а не для удовольствий эзотерического туризма. Все это способствует продвижению научных исследований. Наука и сознание Фрэнсис Бэкон, которого часто называют отцом-основателем современного научного метода, рекомендовал экспериментально изучать структуру Вселенной. Но мы забыли, что он с глубоким уважением относился и к субъективизму, хотя современная нейронаука испытывает к нему почти органическое отвращение. Это ощущение глубокого презрения несколько смягчается замечательными работами Франциска Вареллы по нейрофеноменологии. Эта дисциплина использует переживаемый субъектом опыт для объяснения всего того, что происходит в его мозгу в сочетании с внешними методами исследования. Варелла с коллегами по эксперименту применяли субъективные отчеты, чтобы накопить объективные, насколько можно считать данные. Другими словами, из-за субъективности мы не можем приобрести хоть малейшую информацию о мозге. В принципе, это нормально, поскольку естественная работа мозга нами не осознается. Мы умеем ходить, но не можем описать, как это делаем. Если танцуем, то также не понимаем, как это происходит. Дышим, говорим, думаем, но не знаем, как реализуем все эти действия. Нам неизвестен механизм появления суждений, мышления и эмоций. Осознание нервных процессов – это всегда усилие, постоянное освоение, которое не может происходить само по себе. В основе нейровозрождения лежит страстное желание его осуществить. Основной посыл западной мудрости, на которую возомнивший о себе запад не имеет монополий, начертан на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. Для Сократа он стал девизом, определившим его философию «Познай самого себя, и ты познаешь вселенную и богов». Для многих духовных течений лишь одного познания самого себя без использования функциональной магнитно-резонансной томографии. Магнитоэнцефалографии, электрофизиологии, оптогенетики, примечание, дисциплина, объединившая генную инженерию, оптику и физиологию, конец примечания, было вполне достаточно для понимания любой вещи и любого явления. Но речь не идет о том, чтобы противопоставить духовность науке. Это выглядело бы ребячеством, поскольку человек не может быть описан только разумом или только аппаратными исследованиями. В его основе лежит духовность, которая больше науки. Их конфронтация развязывает гражданскую войну внутри нас, в которой мы не победим. Это как противопоставить правую руку левой, когда они должны работать вместе». Нейровозрождение, разумеется, нуждается в нейронауке Но не следует забывать, что в его основе заложены мудрость и человечность ему потребуется время, чтобы правильно оценить научные достижения Идрис Шах оказал большое влияние на лауреата Нобелевской премии по литературе Дорис Лессинг А выдающийся нейропсихолог из Стэнфорда Роберт Орнштейн был убежден, что познание самого себя необходимо и достаточно для познания всей Вселенной Он неутомимо отстаивает свое убеждение, что последние открытия в области экспериментальной психологии нужно донести до сведения широкой публики. Чтобы вы больше всего пожелали человечеству, спросила его журналистка Элизабет Холл во время радиопередачи ⁇ Психология сегодня ⁇ в 1975 году. Его ответ был красноречив. ⁇ Я... Действительно хочу, чтобы результаты исследований в психологии за последние 50 лет стали достоянием широкой публики, чтобы эти открытия определили их мировоззрение и мышление. В настоящий момент люди усвоили всего лишь несколько понятий. Они охотно говорят об оговорках по Фрейду. Они согласились с главной идеей комплекса неполноценности, и хотя перед ними лавина психологической информации, они ею не пользуются. У меня есть для вас одна история. Человек спрашивает у босоногого продавца в арабской лавке. «У вас есть кожа?» «Да», — отвечает тот. «А гвозди?» «Разумеется». «А есть ли у вас нитки?» «Какие угодно». «А иглы?» «Конечно». «Так почему бы вам не сшить себе пару сапог?» Эта история показывает неспособность применить имеющиеся знания. Люди нашей цивилизации голодают посреди изобилия, «Цивилизация рушится не потому, что у нее не хватает знаний, а потому что никто ими не пользуется». Конец цитаты. «Существуют знания о мозге, и они нам доступны. Их применение в нужных целях заложит основу нейровозрождения, хотя у них появятся враги в лице научно-технических кланов, которые защищают принцип территориальности в науке так же свирепо, как собака свой двор» они испытывают явное отвращение к любым видам сотрудничества, совместного использования и синергии. Что может быть печальнее постоянно появляющихся знаний, которыми нельзя воспользоваться? Желание взглянуть беспристрастно на знания в стадии формирования считается нарушением академической этики. Однако возможность видеть перспективу – это прекрасный инструмент человеческого познания, как и в период Первого Возрождения, и его следует скорее поощрять, чем подавлять. Впрочем, сегодня растет количество карт знания, а также филомемий генеалогических древ, с помощью которых ученые могут изобразить его эволюцию. Разумеется, эти филомемии ограничены, поскольку представляют собой Только терраконита, известная земля нашего сознания, своего рода побережье его материка, но все же способствует установлению связи с новыми объемами данных, выход в огромную и неисследованию terra incognita, неизвестную землю. Нейрофашизм. Пороки научного авторитета. Духовность должна постоянно сопровождать науку, а противоборстве между ними не может быть и речи. Трудно себе представить нечто худшее, об этом нам постоянно напоминает история. Например, нейропсихиатры прошлого не испытывали никаких угрызений совести, подвергая своих пациентов лоботомии, а генетики немало не колеблись, организовывали кампании по принудительной стерилизации для социальной гигиены в духе евгеники. Это не говоря уже о самоуверенности некоторых ученых, отстаивавших лженауку в физиогномику, как ныне другие ученые, защищают с пеной урта библиометрию. Я вполне допускаю, что эти люди были светочами своего времени, но это не мешало им быть высокомерными и негуманными. Насильственная лоботомия является прекрасным примером, подтверждающим это необузданное высокомерие. Грубое вмешательство в фронтальную зону коры человеческого мозга проводили, почти ничего не понимая в его работе При этом они безобилизационно заявляли, что операция оправдана необходимостью и ими соблюдается священный принцип «Primum non nocere. примечание «Не навреди» — конец примечания Это лишь одна из многих иллюстраций физической и интеллектуальной жестокости и непримиримости «Мозг — это драгоценная, высокоорганизованная структура, но его корежили и ломали. Все непонятное выжигалось. Ни белый халат, ни докторская степень, ни будущее науки, концерн или государство не оправдывают этого. Всегда были, есть и будут дипломированные дикари. Даже государство дикарей. И не нужно думать, что одно несовместимо с другим. Сейчас в мире наблюдаются две тенденции — нейрофашизм и нейровозрождение. А нам предстоит сделать выбор между ними». Я не нагнетаю обстановку и не хочу прослыть паникером, но напоминаю, что нейрофашизм связан с одним из самых длительных исторических феноменов. Я имею в виду научную проституцию. Вспомним, что самые ужасные биомедицинские эксперименты проводились при поддержке с молчаливого согласия врачей и ученых, признанных государством. Суфийская пословица гласит, худший из мудрецов посещает принцев, но лучший из принцев посещает мудрецов. Власть должна преклоняться перед мудростью, а не наоборот. Было бы низко осуждать большинство за преступления меньшинства, так что участие некоторых исследователей в бесчеловечных акциях не означает, что все ученые виновны. Но если мы полагаем, что меньшинство не может запятнать репутацию большинства, то было бы весьма благородно со стороны большинства искупить грехи этих мерзавцев от науки». Недавно было объявлено о злоупотреблениях в Американской психологической ассоциации. Несколько ее членов признали свое участие в программах пыток ЦРУ. Но не следует клеймить позором всю ассоциацию, насчитывающую сотни тысяч членов. Просто всем членам гражданского общества следует проявлять бдительность, зная склонности уступать нашу свободную волю, идентичность и независимость структурам, которые на самом деле должны нам служить». Мы с детства отдаем наш мозг в полное распоряжение признанным авторитетам, даже не помышляя о том, что с этим давно следует покончить. Миф о недоступной науке Нейровозрождение наступит только тогда, когда гражданское общество владеет нейронаукой, самостоятельно усвоит ее и покончит с засилием авторитетов, чтобы освободить свой мозг от их представлений. «Любой, кому придет в голову мысль о недоступности нейронаук или что им следует придать статус закрытых знаний для кучки избранных, причинит огромный вред своим современникам. Он тем больше, чем больше склонность субъекта к секретности, чем больше его нежелание высказывать свою точку зрения. Исследователь, который не скрывает своей позиции и открыто заявляет, что нейронауки – это дело элит, гораздо симпатичнее ученого с тем же мнением, но молчащего об этом». Первый из двух глупцов хорош тем, что готов представить свои аргументы на суд общества, а это дает ему возможность осознать свою предвзятость и предрассудки и избавиться от них. А второй не готов ни признать этого, ни выслушать противоположную точку зрения. В наше время США проводят лучшую политику популяризации научных знаний в мире. В Америке средний срок между фундаментальным научным открытием и его популяризацией является самым коротким на Земле. Подход к научным знаниям также отличается от подхода, которого мы придерживаемся в латинской Европе. Если сравнить итальянские или французские газеты с таким ежедневником, как «The Guardian», то поразишься глубине изложения в нем научных результатов. Начало XXI века характеризуется слиянием фундаментальных исследований и их популяризацией, которые просто неизбежны. Распространение знаний отражает интересы всех и каждого. Я надеюсь, что в будущем все-таки сформируется единство между научными и научно-популярными публикациями, а открытия сразу же станут доступными для всех членов гражданского общества, которые их финансируют. Современные научные исследования оставляют желать лучшего из-за платной закрытой системы публикаций. Вы только представьте себе, ученый из Национального центра научных исследований, финансируемого французскими и европейскими гражданами, обязан приватизировать результаты своих исследований, не приобретая при этом авторских прав и не имея возможности передать их в центр, который мог бы сэкономить четверть годового бюджета, если бы ученый получал деньги за публикации. Исследования организованы таким образом, что научный работник должен передать все свои права платным журналам, умоляя их бесплатно напечатать работу, которая обошлась миллионы евро налогоплательщикам. Но хуже всего, что ему приходится платить дважды. Чтобы читать публикации своих коллег, он должен оформить дорогую подписку на научные журналы, обладающие правами собственности на эти публикации. Распространение научных открытий В США развивается движение за свободный и бесплатный доступ к научным журналам, и, безусловный лидер этого движения – издательская группа PLOS – Общественная научная библиотека. В Калифорнии уже стал обязательным свободный доступ публики ко всем научным работам, финансируемым налогоплательщиками, даже если права на эти работы принадлежат частным журналам. Это решение было принято в ответ на скандал, разразившийся по делу Аарона Шварца. Этот талантливый и перспективный студент МТИ покончил жизнь самоубийством после того, как поместил в свободный доступ тысячи платных научных публикаций, за что ему грозило 20 лет тюрьмы. Это неслыханное по своей жестокости обвинение подвигло Шварца, уже психологически доведенного до предела академическим сообществом, на суицид. Но не все так мрачно. Из этой глубоко нездоровой системы начали исходить полезные инициативы, Их количество неуклонно растет. И есть провинции, которые могут показать нам правильный путь. Педагог Франсуа Тадеи недавно предложил программу «Савантюри» наука — наука-туристы, ученые-авантюристы (примечание). Так определял себя знаменитый ученый Агюст Пикар ставший прообразом вымышленного профессора Трифона Турнесоля. Обучение детей, подключая их к научным исследованиям, Дэвид Бейкер и Сет Купер разработали биохимическую игру Foldit, в которой каждый может внести свою лепту в изучение структуры белков. Сейчас она воспринимается как предшественница более массовой тенденции решения проблем биохимии с помощью игры. Кевин Шавинский из Оксфорда разработал игру Galaxy Zoo, благодаря которой каждый с помощью своего компьютера сможет помочь астрономам разобраться со световым сигналом из космоса. Это галактика — звезда или ошибка? Лауреат Филдсовской премии 2006 года Теренстау через свой блог участвует в увлекательнейшем проекте PolyMath Project, в котором любой может предложить свои идеи решения математических проблем научному сообществу. Созданный в 2009 году математиком Тимоти Гауэрсом Полимэф сначала был своего рода вызовом своим читателям доказать одну теорему. После свободного обмена идеями и концепциями вместо многолетней болтовни на ученых советах Гауэрс доказал теорему. Каждый, кто сможет набрать большой объем атов, То есть, внимание людей, даже не специалистов, помноженного на время, может изменить картину мира. Одна шведская группа исследователей предложила множеству игроков поиграть в решение одной из фундаментальных проблем квантовой информатики. Вне всякого сомнения, нейронауки возьмут на вооружение эту тенденцию к расширению знаний и к привлечению широкого круга лиц к решению проблем. Самым известным примером этого краудсортинга сегодня является Википедия. Следует демократизировать знания, очистить их от научного жаргона, чтобы все желающие могли их понять и усвоить. В принципе, эта попытка не представляет собой ничего сложного, так как уже само обладание нейронами предоставляет нам право как можно лучше их узнать. Короче говоря, нейронауки — это слишком серьезное дело, чтобы отдать их на откуп ученым. Необходима качественная популяризация. Все те научные открытия, которые выпадут на долю нашего поколения, останутся и для наших потомков. Это принцип неизменности, согласно которому ребенок рождается с чистым мозгом, но способен постичь всю сумму знаний, накопленную за тысячелетия менее чем за одну жизнь. Все понятия, появившиеся за столетия исследований, будут усвоены за счет нескольких изменений психики и игры воображения. Вы не знаете свои нейроны? Другие займутся их изучением вместо вас. Нейровозрождение не обойдет стороной и наше тело, связанное с информатикой, поэтому риски появления нейрофашизма в этой области довольно велики. Понемногу мы входим в эру носимых компьютеров, в эру пост-пост-ПК, в ходе которой мы все ближе и ближе приближаем компьютер к человеческой коже, а иногда даже проникаем сквозь нее. Например, устанавливая кардиостимулятор. Но интимности всегда свойственна ранимость, поэтому информатика делает нас еще уязвимее. Новозеландский хакер Джек Барнаби, которого нашли мертвым при странных обстоятельствах 25 июля 2013 года в Сан-Франциско в возрасте 35 лет, был способен взломать не только банкоматы, но и кардиостимуляторы и инсулиновые насосы. Он мог убить человека, превратив интернет в оружие. В более или менее отдаленном будущем мир вполне может стать тем кошмарным местом, где взаимодействие рыночных законов и нейротехнологий лишат человека его физиологической целостности. Технически это вполне возможно. А после сочетания с глобальным отсутствием мудрости, человечество попадет в ловушку его же созданий. Вскоре ноотропные субстанции, примечание, лекарственные препараты для улучшения работы мозга, примечание переводчика, конец примечания. Эти пилюли, призванные изменять умственные функции, поставят перед нами проблемы, которые в области экономики называют трагедией общин. Если стимуляторы позволяют культуристу достигать лучших результатов, то все культуристы захотят ими пользоваться? Разве это не является трагедией? Но культуризм всего лишь небольшая часть жизни, а образование универсально. Если оно будет сохранять свой соревновательный характер, то все захотят пользоваться стимуляторами, то есть прибегать к допингу. А тем временем компьютер покинул гигантские залы, в которых когда-то были установлены универсальные ЭВМ. Поселился в офисах в виде персональных компьютеров и приближается к пальцам, ушам, запястьям и даже лицам своих обладателей. Использование носимых компьютеров позволит накапливать значительный объем нейронаучных данных, по сравнению с которыми отмирающие дата-зомби покажутся детской забавой. В свое время эти данные могут стать открытыми или закрытыми, частными или краудсортинговыми, как в Википедии. Это определит их использование и смысл существования. По мнению экономиста Питера Друкера, информация — это данные по запросу, сделанному с определенной целью. Превращение просто данных в информацию требует определенных знаний. Apple уже запустил простое приложение, позволяющее диагностировать болезнь Паркинсона, постукивая по экрану умных часов, настроенных на определенную частоту. Это позволяет осуществлять беспрецедентный по объему сбор данных. Чтобы как-то обозначить эти данные, доктор Туонг-Ньян-Фам-Ти ввел термин «датасом». У нас уже есть геном – совокупность генов, транскриптом – совокупность их экспрессий, эпитранскриптом – совокупность их регуляции, протеом – совокупность белков, коннектом – совокупность нейронных связей, ноом – Совокупность наших мыслей и психических объектов, сопровождающих нас всю жизнь, так почему бы не быть дата-сому, то есть совокупности данных, генерируемых организмом от рождения до смерти. Такая совокупность может иметь большое разнообразие подсовокупностей. Например, «Навигом» — это совокупность страниц и мирной сети, которые мы посещаем от рождения до смерти. Это понятие становится тем более очевидным, что уже появилось цифровое поколение, представители которого чуть ли не с рождения, или даже до него, если родители таких детей публикуют в сети снимки УЗИ, экспериментируют с социальными сетями. Существует также и «социалом» или «совокупность социальных взаимодействий», а также сумма всего, что окружающие могут сообщить о нас — Особо ценная информация для полиции, разведывательных и регистрационных служб, шпионских сетей и так далее. И аллергом или семиом, то есть совокупность симптомов или признаков, по которым можно диагностировать заболевание. Добавление «ны». Коннектомный, номный, навигомный, датасомный, геномный и так далее очень важно для стигмергической медицины, поскольку она может воспользоваться этими понятиями для уточнения диагноза. Существует ряд симптомов, которые могут быть исследованы методами статистического анализа. Какова, например, вероятность, что такой-то пациент заболеет раком легких, если мы знаем, что он курит? Или зная, что у пациента имеются какие-то симптомы, какова вероятность развития в то или иное заболевание? Обладая массивными датасомами, мы сможем надеяться, что диагнозы будут отличаться большей точностью и надежностью. Это даст нам возможность открывать новые неожиданные связи между симптомами и образом жизни. В противоположность статистическим тестам, которые дают нам только ожидаемые результаты, технологии добычи данных или добычи знаний помогут получить уникальную информацию. Но кто кого тогда обслуживает? Совершенно недопустимо, чтобы посторонний получил доступ к сведениям любого лица без его специального разрешения, поскольку такие данные относятся к самым интимным сторонам личной жизни. Попытка вмешаться в нее может скомпрометировать человека. И хотя это правило регулярно нарушается всеми секретными службами мира с АНБ во главе, статья 12 всеобщей декларации прав человека гласит, Никто не может подвергаться вмешательству в его личную семейную жизнь, посягательству на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Сегодня государство, институты и предприятия обладают совершенной техникой и отдают себе отчет в потенциальной дата СОМов. Любой частный инвестиционный фонд много бы дал за информацию о возможном поведении своих инвесторов, об их склонностях и состоянии здоровья. Никакая страховая компания не упустила бы шанса побольше узнать о риске, который она собирается застраховать. Но главное, гражданское общество должно познать самого себя лучше, чем государство или его структуры и предприятия. Именно этот принцип лежит в основе нейролиберализма в философском смысле этого слова. Точно так же, как нужно гарантировать индивидуальные свободы, мы просто обязаны обеспечить целостность наших нервов и нейронных отпечатков, несущих гораздо больше полезной информации, чем отпечатки пальцев или рисунок сетчатки. Иначе говоря, если вы ничего не знаете о строении собственной нервной системы, ее изучением займутся другие – Появляется риск возникновения нейрофашизма. Единственное, что может его предотвратить, это осознанность большинства, отдающего себе отчет в своей нейроэргономике, то есть в отпечатках, оставляемых нейронами в процессе деятельности». Если так все и будет, то человечеству нечего бояться, оно выживет, но в противном случае его ждут безграничные страдания, потому что человек очень изобретателен насчет извлечения отвратительных звуков при игре на чьих-нибудь нервах. Если кто-то из членов Американской психологической ассоциации, подпавший тогда под преувеличенные санкции, формально принимал участие в программах пыток ЦРУ, то лишь потому, что он достаточно хорошо разбирался в работе мозга и нашел способ привести его в болезненное и тяжелое состояние, научно обоснованное и воспроизводимое. Человеческие жертвоприношения Начиная с 1921 года Советский Союз испытывал яды в центре камера, В 1954 году на Тотском полигоне под руководством маршала Жукова проводились общевойсковые учения с применением ядерного оружия, в результате которых были облучены 45 тысяч солдат. В тот же самый период ось добра, представленная добропорядочными странами ОЭСР, сместилась в сторону зла, а все государства с ядерным оружием принялись единодушно нарушать права человека. США уже провели массовые эксперименты по Евгенике, добавляя в пищу психически больным детям радиоактивные изотопы и облучая в научных целях тестикулы заключенных. Это вызывало у потомства врожденные пороки развития. В 1994 году Эйлин Велсон получила Пулитцеровскую премию за расследование некоторых экспериментов и узнала об участии в них знаменитого токсиколога Гарольда Ходжа, Он прописывал внутривенное введение плутония пациентам, находившимся на психиатрическом лечении. Этот обласканный государством исследователь, признанный коллегами выдающийся ученый, автор сотен публикаций, президент токсикологического общества, оказался настоящим изувером. Он действовал по примеру Альберта Клигмана, который на деньги Министерства обороны США в 1960-х годах тестировал на людях, Психоактивные наркотики и впрыскивал им диоксин. Столь же ужасным и печально знаменитым стал проект MK Ultra, активно продвигаемый главой ЦРУ Алином Даллисом, когда-то блестящим студентом Принстона и позиционирующим себя глубоко верующим христианином. МК Ультра была программой по промыванию мозгов посредством использования когнитивных и поведенческих методик с химическим подкреплением, опробованное на многих людях. Этот проект был продолжением проекта Артишок, научную проблематику которого даже не пытались скрыть, открыто заявляя. Можно ли настолько полно контролировать индивидуума, что он выполнит любой приказ и подчинится вашей воле, даже вопреки таким фундаментальным законам природы, как инстинкт самосохранения? Одним из самых отвратительных мероприятий проекта MK Ultra была операция Midnight Climax, разработанная шпионом экстра-класса Сиднеем Готлибом, блестящим ученым из Калтеха. За деньги из фондов ЦРУ проститутки должны были заманивать бордели клиентов, которых накачивали психотропными препаратами, в том числе и ЛСД. Их поведение изучалось через полупрозрачные зеркала для проверки различных методов сексуального шантажа. Midnight Climax стала одним из путей доставки ЛСД в Калифорнию и способствовала развитию психоделической контркультуры, оказавшей решающее воздействие на компьютерную революцию. Недавно в Википедии появилась статья о неэтичных опытах над людьми в США, где приводится список самых бесчеловечных экспериментов во имя национальной безопасности, войны или медицины. Конечно, США далеко не единственная страна, проводившая нечто подобное. Человеческие жертвоприношения исчезнут не скоро. Все остается по-старому. Только боги другие. Не может быть никакого сомнения, что человечество, всегда без колебаний, использовавшее медицину, химию или психологию против самих себя, точно так же поступит и с нейронаукой, подчинив ее своей воле. Это уже происходит. Профессор биоэтики Университета штата Пенсильвания и лондонский адвокат Джонатан Маркс в American Journal of Law and Medicine Высказал глубокое убеждение, что ФМРТ используется в США как детектор лжи. Нет ничего невозможного в том, чтобы поместить террориста в кавычках в томограф, впрыснуть ему курареподобный препарат, чтобы сделать произвольное дыхание невозможным и задавать ему вопросы. Ответы на них сопоставляют в его мозге с нейронными коррелятами ложных утверждений. На каждое ложное заявление отключают дыхание, добиваясь правдивого ответа. Это будет новая методика нейродопроса, утонченная и бесчеловечная. Предвзятость подтверждения. Три поучительных случая. Джонатан Маркс приходит к выводу по поводу опытов с помощью ФМРТ. Цитата. «Пытка не уйдет из нашей жизни, но может превратиться в некое разрешение на злоупотребление в отношении заключенных, потому что само... Прочтение этого эксперимента убеждает следователя в том, что террорист у него в руках. Конец цитаты. Это прекрасная иллюстрация знаменитой склонности подтверждать свою точку зрения. Она заставляет поддерживать то, что укрепляет наши убеждения, и отбрасывать, что может их поколебить. В результате создается система предвзятости, которая объединяет разрозненные факты в определенную структуру и накладывает ее на реальность. Мы редко видим все как есть без фильтра убеждений и условностей. Например, сегодня нам навязывают миф о столкновении цивилизаций, внутренне неспособных на примирение. Однако ничто не мешает разоблачить этот миф, если вспомнить, например, о франко-турецком альянсе Франциска I и Сулеймана Великолепного. Договор возобновлялся каждый раз с восшествием нового короля на престол Франции вплоть до Первой Республики и просуществовал два с половиной столетия. Не будем забывать, что величайший поэт Америки Эдгар По черпал вдохновение в мусульманской культуре, что суфии оказали большое влияние на трубадуров и воспевание куртуазной любви, а минореты навеяны христианскими идеями. И, наконец, подавляющее большинство жертв исламского терроризма — мусульмане. Но этот миф продолжает искажать восприятие реальности. Это не что иное, как когнитивное искажение, вызванное ограниченностью мышления. Рассмотрим три трагедии в Европе в 2015 году. Бойня в офисе журнала «Шарли Эбдо», теракт 13 ноября в Париже и авиакатастрофа рейса 9525 авиакомпании Germanwings. Wings. Во всех трех случаях мы имеем дело с молодыми людьми, которые не нашли смысла в жизни, и решили, по образному выражению шейха Халеда Бентунеса, обрести его в смерти. В результате первой бойни погибли 12 человек. Расправа с ними только укрепила веру людей в существование конфликта цивилизаций. Эхо трагедии прокатилось по всему миру. Скорбные воспоминания людей и их реакция на теракт запомнятся надолго. То же самое можно сказать и о теракте 13 ноября, в результате которого погибли 130 человек. Авиационная катастрофа унесла ровно в 12 раз больше жизни, чем бойня в Шарли Эбдо. В ее основе тот же мотив – придать смысл своей смерти. Однако она не повлекла за собой укрепление цивилизационной модели, хотя жертв было больше, чем в двух других терактах с идеологической подоплекой. Потрясение от авиакатастрофы было значительно меньше, потому что желание подтвердить свою точку зрения является мощным источником ослепления разума. Люди будут чаще и дольше вспоминать о терактах, чем об авиакатастрофе, потому что она не подкрепляет шокирующую мысль. Урок Розенхана Научное сообщество также склонно подтверждать свои убеждения. Ярчайшим тому подтверждением служит эксперимент Дэвида Розенхана. В начале 1970-х годов этот профессор из Стэнфорда решил проверить правильность и объективность психиатрических диагнозов. С этой целью он поместил восьмерых здоровых духом и телом субъектов, трех женщин и пятерых мужчин, в разные психиатрические клиники США. Среди них были как сельские плохо финансируемые больницы, так и известные хорошо оснащенные университетские клиники, а также частные высоко котирующиеся заведения. Испытуемые должны были симулировать симптомы слуховых галлюцинаций, типичных при шизофрении. Вскоре после помещения в клинике они должны были вновь вести себя как нормальные люди, объясняя врачам, что они гораздо лучше себя чувствуют, что у них больше нет галлюцинаций. Розенхан хотел определить время реакции медицинских служб и выяснить, в какой момент они поймут, что перед ними абсолютно здоровые люди. Еще ни разу в жизни пациентам психиатрических клиник не удалось убедить персонал, что они здоровы. Чтобы выписаться из клиник, они должны были признавать, что действительно являются шизофрениками, но находятся в состоянии ремиссии и согласны принимать антипсихотики, нейролептики, то есть лечиться в домашних условиях. Среднее время пребывания в больнице, то есть решение свободы этих мнимых больных, длилось от 19 до максимально... 52 дней Все псевдопациенты получили инструкции В соответствии с которыми они должны были Фиксировать на бумаге все свои впечатления И наблюдать за медицинским персоналом В некоторых случаях врачи Так ухитрялись истолковывать их действия, что они вписывались в рамки психопатологии. Например, ведение дневника воспринималось как графомания, которая, естественно, считалась ненормальной. Во всех случаях именно другие пациенты, а не врачи, первыми догадались, что эти мнимые больные были журналистами или учеными. Естественно, что медперсонал счёл это паранойей. Розенхан не мог себе представить, что на целых два месяца он по собственной воле окажется в заточении. Цитата. «Единственный для меня способ выйти отсюда — соглашаться со всем, что мне говорят. Да, я сумасшедший, нахожусь в состоянии ремиссии». Конец цитаты. Он наблюдал абсолютно негуманные отношения к пациентам клиники. К ним относились как к неодушевленным предметам. Их регулярно лишали личного пространства. Даже подглядывали за ними в туалете. Не стеснялись при них обсуждать их же поведение. Вместо того, чтобы увидеть в поведении пациентов, столпившихся у дверей столовой, естественное желание утолить голод, врач заметил у них симптомы повышенной оральной чувствительности, о чем не применил сообщить своим студентам. Еще раньше был описан случай предвзятости при постановке психиатрического диагноза. В 1968 году профессор из университета штата Оклахома Морис Тамерлен пригласил две группы психиатров высказать свое мнение по поводу состояния одного человека. Речь шла об актере, который должен был демонстрировать поведение обычного и здорового человека. Первой группе сказали, что... Случай очень интересный, так как он считает себя невротиком, хотя на самом деле он психотическая личность. Второй группе контрольной ничего не сказали, то есть на нее никак не повлияли. После осмотра пациента, в кавычках, 60% врачей из первой группы вынесли свой вердикт. У пациента психоз, скорее всего, шизофрения, хотя в контрольной группе его признали здоровым. Примечание. Психотические, сходные с психозом – Примечание редакции, конец примечания. В 1988 году Брайан Пауэлл и Марти Лоринг провели более масштабный эксперимент, в котором участвовали 290 психиатров вместо 25, принимавших участие в эксперименте Тамерлена. Эти практикующие врачи получили для анализа запись беседы с одним пациентом. В половине случаев пациент был описан как чернокожий афроамериканец, для другой половины его представили белым. В результате оказалось, Медицинский персонал был склонен ассоциировать жестокость, внушающую подозрения характер личности и ее потенциальную опасность, с чернокожим пациентом, хотя записи были одинаковы. Розенхан раскритиковал персонал одной клиники, высокомерно заявляя, что в их стенах не может быть и речи о диагностических ошибках. Тогда он решил дополнить свой первый эксперимент. Он заявил, что вводит несколько новых действующих лиц на период до трех месяцев. В этот раз врачи были в курсе событий и должны были определить, кто из вновь прибывших пациентов участвовал в эксперименте. Из 193 пациентов 41 были, по их мнению, явными самозванцами, а 42 человека оказались им подозрительными. На самом деле Розенхан не помещал в клинику никого. Наше общество противоречиво. Есть множество примеров, когда государство поощряет на поле боя такие формы поведения, которые обычно считаются ненормальными, а за здоровое проявление свободы отправляет в психиатрическую клинику. Превращение диссидентов в психов – это фирменный знак тоталитарных обществ. Например, Советский Союз прославился насильственным введением политзаключенным галоперидола, распространенного антипсихотика, с целью химического контроля над ними или даже доведения до сумасшествия. США не остались в стороне и насильственно вводили этот препарат нелегальным иммигрантам, чтобы упростить и ускорить их депортацию. Как совершенно справедливо заметил Сбигнев Бжизинский, сегодня легче убить миллион человек, чем руководить им, раз уж мы провозгласили принцип «хабиас корпус» — примечание, существовавшее издревле еще до великой хартии вольностей. «Хабиас корпус» — понятие английского, затем и американского права, которым гарантировалась личная свобода. Примечание переводчика. Конец примечания. Мы можем распространить его на «хабиас нервус» или «хабиас анима, то есть наша нервная система и душа принадлежат только нам, и никто не имеет права на них покушаться. Главный вывод из экспериментов Розенхана в том, что даже в научном отчете или медицинском документе, которые должны быть объективными, можно обнаружить замаскированную субъективность. Способен ли человек правильно отражать реальность? Насколько объективен профессор, проверяющий студенческую работу, или суд присяжных, выносящий свой вердикт, или гражданин, опускающий бюллетень в урну для голосования, или полицейский, составляющий протокол задержания? Даже в математике самый объективный из наук есть свои кланы. Философ Джордж Беркли и некоторые ученые того времени считали иллюзией понятие бесконечно малых величин, предложенная Ньютоном. А Пифагор не признавал существование иррациональных чисел. Кронекер считал теорию множества Кантора смешной, а Гильберт полагал, что она помогла построить математический рай, хотя Пуанкаре всячески противился его немецкой логике. Блестящая теория Эвариста Галуа еще при его жизни была объявлена заблуждением. Экспертная оценка как форма давления со стороны научного сообщества Академическое сообщество превозносит якобы свойственную ему объективность, что на самом деле не соответствует действительности, если заметить, что в нем считают чуть ли не главной добродетелью Троллинг, примечание, форма социальной провокации, издевательства в сетевом общении, примечание автора, конец примечания, и неймдропинг, примечание, практика использования имен важных людей, известных марк, организаций и так далее, примечание переводчика, конец примечания, без которых немыслимо построить научную карьеру. Я уже не говорю о принципах отбора статей, которыми руководствуются серьезные научные журналы и которые считаются совершенно беспристрастными. В 2015 году Times Higher Education опубликовал обвинительную речь о разобщенности и разногласиях в этом сообществе. Примечание «Британский ежедневник», посвященный вопросам высшего образования. Примечание научной редакции. Конец примечания. Ричард Смит, в прошлом издатель British Medical Journal, призвал на страницах своего журнала к отмене рецензирования, peer review, перед публикацией. Предполагается, что экспертная оценка заявила, он обязан подтвердить качество и научную актуальность данной публикации и устранить все, что недостойно доверия с точки зрения науки, заверяя читателей научных журналов, что они могут принимать на веру все, что читают. На самом деле она полностью дискредитировала себя. Помимо того, что она неэффективно является своего рода лотереей, она мешает продвижению новых идей, требует много времени и денег. Она распыляет время, отведенное на исследования, не достигает непосредственных целей, вводит в заблуждение, чревато злоупотреблениями, склонна к искажениям и, в конце концов, не способна обнаружить ошибки и подтасовки». Короче говоря, она не нужна в научном мире. Было бы желательно публиковать все научные работы онлайн, и пусть общество само решает, что для него важно, а что нет». Если большинству рецензентов нравится ваше исследование, вы можете быть уверены, что ваша работа скучна, чтобы продвигать новые идеи, которые будут иметь далеко идущие последствия. Вы и я должны согласиться, что они могут вызвать раздражение, и вам придется пройти через грязные обвинения, нападки и жестокую критику. Все авторы отзывов, включая и меня с вами, бессознательно отдают предпочтение работам, которые опираются на уже известные идеи. Это плохо и обидно, но это так, хотя в этом есть и некоторая гуманность. Как говорил Серж Судоплатов, любая инновация – это всегда неповиновение. Экспертная оценка – это давление, оказываемое со стороны научного сообщества, которое не собирается поощрять инновации, способствует традиции, а не стремлению к новизне. Экспертная оценка может оказать пагубное влияние на развитие некоторых научных исследований. Например, возьмем медицину. Мы продвигаем так называемую доказательную медицину. Это прогресс по сравнению с той эпохой, когда врач прописывал обильное кровопускание, не имея подтверждения, что оно может излечить пациента. Однако это не означает, что контролирующий доказательство может управлять и врачеванием. Как отметил экономист О. Рурк, Когда покупка или продажа регулируется законом, первое, что вы покупаете или продаете, это законодатель. И когда медицина управляется доказательной базой, то первое, что вы приобретаете, это такую базу, а также тех, кто ее формирует и притворяет в жизнь. Всего дюжина журналов монополизирует публикации по клиническим исследованиям. То есть основные идеи, при всем этом, три журнала определяют мировой академический рейтинг. У каждого из них не более трех рецензентов, которые вполне предсказуемы, дающих отмашку на публикацию статьи. Можно себе представить, как легко контролировать доказательную базу. Многие считают, что экспертиза способствует развитию науки, но это чистая иллюзия, ведь никем и никогда не было доказано ее благотворное воздействие. Выдающиеся ученые, например, Бенуа Мандельброд или Григорий Перельман, давно уже продемонстрировали ее разрушительный характер. Не имея возможности опровергнуть результаты экспертизы, мы должны видеть в ней аналог псевдонауки и псевдорелигии. Зададимся вопросом, а не является ли академическая шапочка развитием береты четырехугольного головного убора католических священников? Вполне вероятно, что свое происхождение шапочка ведет именно от нее. Если вы хотите быть как можно более объективным, не поддавайтесь искушению сдерживать свою субъективность. Именно этим во все времена занимались ученые, становясь сектантами. Единственный способ достичь объективности – это практиковать нейроэргономичное осознание своей субъективности. Речь идет о понимании работы психики в ее проявлениях, искажениях, иллюзиях, предпочтениях и страхах. В работе сознания, как и вообще в науке, нельзя противопоставлять субъективность объективности. Каждый играет здесь свою роль. Именно поэтому Розенхан, Зимбардо или Милгрэм ушли с головой в свои исследования. Но нам нравится противопоставлять одно другому. Мы ведь наивно полагаем, что с одной стороны есть добро, а с другой – зло, хотя эти понятия тесно переплетаются друг с другом. Конечно, если мы умеем их различать, Предназначение человека — познать мир в единстве противоположностей. Это подтверждает поэт суфий Руми, говоря, «Ведь ты имеешь два крыла, чтобы летать». Это относится и к самоанализу, и наблюдению. Каждый человек видит мир сквозь призму своего эго. Чем оно прозрачнее, тем скорее мир предстает во всей своей глубине и в деталях. Узкое понятие науки заставляет смирять свою субъективность, а это большая ошибка. Мы не только в этом не преуспеем, мы этим только ее укрепим. К военным. Как говорил Клемансоф в 1886 году, война – слишком серьезное дело, чтобы доверить ее военным. То же самое можно сказать и про технологию, а в еще большей степени про нейроэргономику. Раз уж мы используем всю свою изобретательность не во благо, а во зло и уничтожаем все вокруг, то и себя готовы подвергнуть саморазрушению. Но человечество едино. Если левая рука будет бороться с правой, то вряд ли я останусь целым и невредимым. И не проживу хоть бы миг, если мое левое полушарие пойдет войной на правое. А если запад пойдет против востока, то люди вряд ли вообще выживут. Однако исследования в военной сфере являются мощным источником вдохновения для науки и технологий. Причем в том, что эта сфера может оказывать давление такого уровня и решать задачи такого масштаба, что установка на выполнение задачи всегда возобладает над догмами, косностью и тупым упорством в своей правоте. Интенсивности исследований бурному развитию во время Второй мировой войны мы обязаны появлением GPS – полупроводников, компьютеров и ракет. Парадоксально, но именно это давление значительно увеличило реальные бюджеты, и организации на грани краха перестраивались легче, чем процветающие компании». Совсем не случайно, что толчком для развития нейроэргономики послужил очевидный интерес военного ведомства и военные заказы. В самом начале исследования Раджа Парасурамана коллеги даже не воспринимали всерьез, что типично для строгой академической среды. Было принято считать, что его опыты по обучению, принятию, решению и выполнению задач не точны, слабо контролируются, а потому и не научны. Но американская армия решилась на финансирование его первых исследований на высоком техническом уровне. Военных заинтересовала его работа, в которой Парасураман показал, что транскраниальная стимуляция может уменьшить время обучения пилотов. С 1979 года он регулярно представлял важные данные о снижении внимания и способах, с помощью которых мозг ослабляет свою бдительность при выполнении некоторых продолжительных задач. Результаты его исследований понадобились армии, потому что могли повысить эффективность подготовки рекрутов. Познаешь себя, познаешь противника. Один из инструментов этого познания – это оптимизация APM – количество действий в минуту. Популяризации этой концепции способствовали компьютерные игры, в частности игра StarCraft, когда для профессионального игрока жизненно необходимо поддерживать это количество на заданном уровне. Этот принцип действует в кабине самолета и на поле боя для солдата, подключенного к различным устройствам или в условиях сетецентрических военных действий. Примечание объединения участников военных действий в единую сеть. Примечание научной редакции. Конец примечания. Главный козырь боя владение обстановкой, которая сводится к проблеме пяти АПМ и взаимосвязанных знаний, эргономично представленных руководством. Клауз Виц говорил о военном тумане, непонимании намерений, позиций, передвижений и средств противника. Этот туман покрыл все кругом на полях сражений Герговии, Фарсалы, Аустерлица, Ватерло или Кассерина. Мы можем распространить военный туман на непонимание самих себя, свои собственные позиции, слабости, силы, возможности и так далее. По мнению Сунь Цзы, если на войне познаешь себя, познаешь и противника. Если главнокомандующий преуспеет в этом, по примеру Александра Суворова, Чана Хынгдао или Халида Ибн Аль-Валида, он никогда не проиграет на поле битвы. Нейроэргономика ⁇ это искусство, которое помогает познанию, и поэтому она совершенно необходима для подготовки военных действий или хотя бы при составлении в стратегии. Одно дело собирать по крупицам огромное количество информации, другое вложить ее в мозг. Точно так же, как существуют каналы передачи команды и контроля, должны существовать каналы передачи информации. Представить его руководство и ознакомить с ним весь персонал — это искусство, которому еще предстоит научиться. Военные игры являются первой попыткой представить данные, их параметры и динамику так, чтобы их можно было бы охватить нашей пядью, ограниченной познанием. Раз уж мы говорим о дополненной реальности, нам предстоит еще многое сделать для дополнения нашего познания. Сегодня нейроэргономика дает возможность повысить выживание пилотов, пехотинцев, спецназовцев, диверсионных групп, когда вооружение развивается с головокружительной скоростью. Можно уменьшить и сроки овладения навыками. Все более изощренные многофункциональные оружейные платформы – воздушные, морские, наземные, беспилотники, вертолеты и так далее – требуют создания новых интерфейсов «Человек-машина». Они должны сделать информацию более доступной для мозга в ходе его работы. Любой генерал сможет усвоить значительно больший объем информации про свою армию, и армию противника-пехотинец или его робот-аватар сможет эффективнее, быстрее и успешнее маневрировать, когда интерфейсы предложат ему лучшую модель поведения, учитывая опасности на поле битвы, в уличном сражении или в тылу врага. У пилота-вердолета не будет проблем с обнаружением целей и опасности, если кроме авионики ему придется изучить нейронику в стиле императива сунь -цзы». Познаешь себя, познаешь противника. Искусственный интеллект на службе армии. Мы в состоянии развивать замечательные технологии истребления друг друга, но почему бы не сделать их доступными гражданскому населению, которое применит их по другому назначению? Если ситуационный интеллект действенен в политике, стратегии и тактике, то не заинтересуется ли им врач, адвокат, преподаватель или пожарный? Я мечтаю о мире, где разные виды эргономичного оружия будут сражаться друг с другом за приспособление их к гражданскому обществу, а не наоборот – где гражданская мысль будет руководить военной, а гений разрушения подчинится мудрому гению созидания. Конфискация результатов нейроэргономических исследований в пользу армии грозит их чрезмерным использованием. Особенно меня пугает их применение на допросах. Сегодня мы уже познакомились с концепцией обратной ретинотопии, представленной во Франции Бертраном. Тирионом и Станислосом ДАН, которым удалось с помощью ФМРТ определить, какой умственный образ присутствует в мозге испытуемого. Этот метод требует калибровки. Нужно попросить испытуемого несколько раз воспроизвести в уме группу очень простых образов — крест, круг, треугольник — и записать ответную реакцию. Также ученым удалось научиться различать реакцию спонтанную и ответную, определяя эти психические состояния при помощи одной лишь визуализации. Наблюдение за работой мозга позволяет читать мысли, правда, в определенном смысле и в очень ограниченной степени. Хотя пока мы не можем узнавать мысли методом визуализации, мы к этому приближаемся. Располагая современными средствами, можно предсказать, какое решение будет принято обезьяной или человеком, предвидеть тактику партнера в покере, некоторые чувственные составляющие мысли. Мы сможем увидеть, думает ли некто о вкусе смородины или запахе альпийских лугов в ходе более сложного размышления. Но можно пойти еще дальше, внедряя генетическое программирование и глубинное обучение – Эта последняя технология настолько опасна, что Илон Маск и Стивен Хокинг считают ее слишком серьезной, чтобы доверить военным, в чьих руках она, тем не менее, уже находится. Генетическое программирование с огромной скоростью симулирует эволюцию и позволяет генерировать программы, способные приспосабливаться к любым обстоятельствам. Если при заданных условиях есть вариант решения, который можно отыскать за определенное количество времени, то когда-нибудь программа его обязательно отыщет. Уже разработана беспроигрышная математическая стратегия для некоторых видов покера. Гипотетически скоро удастся приспособить генетический алгоритм к интеллекту каждого из нас, так что станет возможным определять мысли и обычное поведение каждого человека по хорошо узнаваемым нервным характеристикам. Статистические показатели поведения не являются непогрешимыми, но от этого они не становятся менее мощными. Но мы еще не упомянули о датометрии. Раньше полиция использовала поведенческие или географические показатели, чтобы определить местонахождение преступников, но с недавних пор Интерпол, Европол, ФБР, ЦРУ и АНБ научились находить пользователей интернета по их навигомам, их Перемещению в интернете. Серия из 30 сайтов, посещаемых за день, представляет собой полную, точную и вполне достаточную информацию для определения по ней одного индивидуума среди 7 миллиардов. Вероятность ложного результата – менее единицы на 100 миллиардов, если алгоритм отбора был хорошо просчитан. Илон Маск далеко не единственный, кто предостерегает ООН и гражданское общество от внедрения искусственного интеллекта в армии. В недалеком будущем самостоятельное оружие, запрограммированное на «сделай все необходимое», будет истреблять невинных еще чаще, чем современные беспилотники, которые убили больше случайных людей, чем поразили намеченных целей. Сегодня мы располагаем ракетами с инфракрасной наводкой, которые находят цель по выделяемому ей теплу. С появлением нанотехнологий и микродронов, способных убивать незаметно, такие технологии уже существуют, возрастает интерес ученых к разработкам биооружия. Иначе его называют этническим. Вирусы будут распознавать определенную генетическую последовательность и уничтожать только тех, кто ей обладает. Вполне вероятно появление оружия нейронного наведения, особенно если в основе его будет заложен усредненный генетический алгоритм. Программист Пьер Коле любит повторять, что эволюционные алгоритмы по сути являются революционными, только у них отсутствует буква R. Они способны найти лучшее сочетание сортов кофе, чтобы стандартизировать вкус напитка из данного сорта на много лет, независимо от урожая, или определить форму спутниковой антенны, что не по силам обычным инженерам. Они могут открыть оригинальные, абсолютно неожиданные варианты, экспериментируя с законами реального мира, методом проб и ошибок, как это делает сама жизнь. Их результаты настолько сопоставимы с человеческими, что они могли бы подавать заявки на изобретение. Итак, взаимодействие персональной информатики, массовой нейроники и эволюционных алгоритмов дают принципиальную возможность обнаружить и подчинить себе любого благодаря его нейродатосому. Лишить его свободы мысли, интимного пространства, его хабес, анима. «Нейродата-сом» — слишком серьезная и драгоценная вещь, чтобы доверять его кому попало, кроме законного носителя. «Нейродата-сом» В 2016 году мы видели, как государства совершенно спокойно позволяли себе вольности в отношении частной жизни людей. Искушение использовать нейродатосом в своих интересах напоминает роман 1984. Методы, которые собираются применять, поражают своей простотой В конкурентном мире нейроэргономичный интерес даст неоценимую возможность выиграть в эффективности и времени Предоставив новые рычаги психической жизни Но в обмен на эту услугу человек должен позволить алгоритмам прикоснуться к своей психической жизни И эволюционировать вместе с ней, разрешив записывать всю информацию для повышения производительности Разведывательным службам останется только протянуть руку и незаконно завладеть всеми этими сведениями, а что они уже и так делают. Сближение информатики и личного пространства демонстрируется, например, умными часами, которые регистрируют сердечный ритм, уровень глюкозы в крови, количество шагов, проделанных сзади, и так далее. У них есть и специальное приложение, определяющее качество сна. Во всем этом, казалось бы, нет ничего плохого, однако они регистрируют слабости их обладателя. А главный военный принцип — атаковать противника в самое уязвимое место, использовать его недостатки против него самого. Мир, в котором все ваши интимные особенности можно использовать против вас, будет чудовищно жесток. Но вспомним поэта Руми, который говорил «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Торговцу слабостями не следует забывать эту простую истину, и живущий шпионажем от него же и погибнет. Суть военного производства, что сближает его с промышленностью, можно обозначить как минимизацию действий. В основе как тактического, так и стратегического превосходства лежит размножение рычагов ведущего бой. Именно этому служит оружие, начиная от лука со стрелами до дронов, наполняя процесс истребления новыми возможностями. Но чтобы снабдить новым орудием процесс истребления, нужно иметь и контроль над ним. В этом и заключается значение нейроэргономики, помноженной на силу генетического программирования. В фильме «Она» интеллектуальная операционная система научилась максимально полно приспосабливаться к психической жизни пользователя, имея о нем минимум информации. Точно таким же образом генетическое программирование может подобрать максимальное соответствие мозгу. Информатика утверждает, что делает это слету по мере применения. Чем больше вы используете программу, тем больше она узнает и подстраивается под вас. Эта способность обозначает, что генетическое программирование становится лучшим союзником нейромиметизма, потому что не мозг должен подстраиваться под системы, а они под наш разум, причем информатика способна делать это очень эффективно и в массовом масштабе. Она для того и была задумана, чтобы быстро определить лучшую нейроэргономику для продукта, услуги или программного обеспечения. Мы пока не в состоянии оценить весь потенциал эволюционной нейроэргономики, за исключением военной области, где она очень широко используется, именно поэтому к ней следует относиться со всей осторожностью и серьезностью. Нейроника так широко используется в военных структурах, что даже не следует пытаться применять ее в гражданской сфере. Она приумножает рычаги человека, но заставляет подчиняться ее воле. Нейроника является своего рода авионикой мозга и действительно может увеличить наши знания и возможности, но было бы полной глупостью пытаться завладеть таким мощным инструментом, особенно если нет мудрости. Как гласит суфийская пословица, нужно быть Соломоном, чтобы его волшебное кольцо подействовало. В любом случае, она не защитит нас от высокомерия и глупости, ни за какие деньги не продаст нам мудрости. Если бы знания и возможности можно было купить в красивой упаковке, как покупают одежду в отделах готового платья, то вряд ли в жизни нашлось бы место для разумных технологий и для самой мудрости. Человек расширенный. С момента своего появления Homo sapiens sapiens без устали изобретает рычаги сверх тех, что даны ему природой, расширяя возможности нервной системы. Он создает инструменты и увеличивает свой потенциал, многократно приумножая те достижения, что мог бы сделать за всю свою жизнь без них. Помимо инструментов, расширяющих возможности тела, он изобрел приспособления для ума, я имею в виду письменность, логарифмы, которые лежат в основе феноменальных способностей к счету Вима Клейна, или информатику, которая усиливает способность мыслить, учиться, созидать. Мы не можем знать и предвидеть будущее, поэтому все время возвращаемся к технологиям прошлого. Это постоянно вызывает раздражение и ощущение беспомощности, потому что мы не в состоянии избавиться от старых навыков, чтобы создать новые. За 12 тысячелетий мы разработали множество рычагов, снабдив ими нашу психическую и физическую жизнь, но это всего лишь скромные первые шаги на долгом пути. В нашей науке и технологии давно пора отказаться от высокомерного презрения к прошлому, и только это поможет им выйти из состояния детской незрелости. Если мы будем продвигаться вперед по этому направлению, то снабдим нашу киносферу и ноосферу таким рычагом, что все сегодняшние свершения покажутся ничтожными. Этот рычаг изменит науку, искусство, политику, экономику, все отрасли человеческих знаний, потому что все они являются нейронными по своей сути. Возьмем, к примеру, письменность. Потомки будут безмерно удивлены той медлительностью, с которой человек пишет сейчас книгу. Сколько букв ему следует напечатать, сколько составить фраз, подобрать слов, ввести новые концепции, которые он объединит в одну идею. Нужно ведь принять во внимание пределы его памяти, мешающие вспомнить даже то, что он написал час назад, и лишающие возможности составить целостное представление о своей работе. Не забудем о необходимости держать в уме взаимосвязь идей. Лучший на сегодняшний день интерфейс человек-машины позволяет больному с синдромом запертого человека составлять шесть слов в минуту на английском языке, но и он уже устаревает. Новый интерфейс Brain-to-Text основан на моделях обратной кортикотопии. Примечание. Кортикотопия – это картография коры головного мозга, обратная Картикотопия заключается в определении активности уже найденных зон, которая позволяет машине распознать букву, причем не нужно ее произносить, достаточно лишь подумать о ней. Примечание автора. Конец примечания. Исследователь вживляет электроды в кору головного мозга для записи совместной деятельности некоторых нейронов, когда пациент читает текст. Затем пытаются преобразовать его мысли о тексте в слова. Сейчас эксперимент не позволяет ни сформулировать связанный текст, читаемый, по мыслям, не воспроизвести текст, произнесенный максимально четко и ясно, чтобы можно было его распознать. Однако пациенты с живленными электродами уже наблюдали какие-то отдельные части своих мыслей, облеченные в слова. Мы в состоянии печатать текст на типичной клавиатуре со скоростью 80 слов в минуту. У самых продвинутых пользователей скорость доходит до 100 слов в минуту. В разговоре мы за одну минуту произносим около 150 слов, но можно ли это превзойти и воспроизводить слова, не произнося их? Сможем ли мы передавать в окружающий мир концепции, ноэмы, ментальные или вербальные образы и поделиться ими с окружающими? В древности человек за всю свою жизнь не мог написать и страницы текста, Сегодня он пишет гораздо больше, а завтра, может быть, он напишет или прочтет целую книгу всего за один день, и так каждый день. Такие подвиги кажутся нам настолько же странными и непонятными, как невероятной показалось бы, нашим далеким предкам способность читать и понимать текст, не произнося ни слова. Скорее всего, будущие интерфейсы помогут нам быстрее и эффективнее оперировать гораздо большим количеством слов и идей, причем намного лучшего качества». Все это может заинтересовать как читателей, так и издателей, которые создают ценность текста с учетом его содержания и воплощения в письменной форме. «Нейроника» могла бы помочь не только, чтобы сократить, сжать производственную цепочку, но и улучшить процесс усвоения книги. С ее помощью мы бы снабдили рычагом и процесс письма книги и ее прочтения. Эволюционная нейроника позволяет расширить умственное пространство не только автора, но и читателя, направляя его выбор. Можно было бы преобразовать эргономику написания и прочтения, создавая гигантские ценности и способствуя возникновению новой интеллектуально-индустриальной революции. Существуют тысячи способов приумножить все, что делает человек, включая качество и количество изучаемого материала, а также все его размышления за сутки. Эти технологии создадут в будущем столько рабочих мест, что это недоступно нашему пониманию. Нейроника может стать самым крупным работодателем, и это является еще одной причиной, чтобы не отдавать ее на откуп военным. Кажется, я усвоил главный урок нейромудрости. Любое здоровое дополнение человека должно идти изнутри к поверхности, а не наоборот. За исключением тех случаев, когда его здоровье находится в опасности, он не должен допускать в свой мозг технологий, которые он создал для увеличения своих возможностей. Просто потому, что мозг, нейрон, глиальная клетка все еще намного превосходят все наши технические возможности. 200 тысяч лет внешний мир суровый и требовательный испытывал на прочность нашу способность к выживанию, но есть ли какая-нибудь технология, которую человек создал и она просуществовала столь же долго? Я знаю, что мудрость у нас не в почете, потому что человек преклоняется перед царством количества, замыкаясь во всякого рода измерениях интеллекта, успехов, достижений, а не пытается познать самого себя. Допинг в спорте является тому хорошим подтверждением, однако каждый раз, когда он замыкается на образе самого себя, он сбивается с пути истинного, поскольку все это лишено гуманности». Существующие модели человечества, например, его умственных способностей в обществе, до сих пор неполны и сокращены. Если глупо ограничивать интеллект G-фактором или научные достижения индексом H9, главный индекс библиометрической псевдонауки, то не нужно и заключать человека в невременное существо в рамки превосходящих технологий. Человек расширенный – этот термин соответствует возможностям нейроники – Если суть человека больна и страдает от нереализованного эго, то не имеет смысла приумножать его ресурсы. Но если она здорова и при исполненном мудрости, то делать это следует, начиная от ветрувианского человека до человека нейродополненного. Перед нами встает один и тот же вопрос. Является ли человек придатком рычага или, наоборот, рычаг является дополнением человека? Не потому ли XX век оказался таким жестоким и кровавым, что громадное большинство незрелых личностей вверили в всемогущие инструменты кучки сумасшедших? Будет ли XXI век характеризоваться здравомыслием или нет, мы не знаем. Если быть мудрыми, то надо решить, что лучшее дополнение человека должно идти изнутри. В этом и заключается смысл нейромиметизма. Исходите от принципов работы мозга, дайте ему рычаги, облегчите ему задачу, снабдите его вашими системами, но чтобы он не поддавался их влиянию. Мне кажется смешным, что в течение десятилетий некоторые программисты могли с презрением относиться к интерфейсу «человек-машина» только потому, что радовались подчинению мозга компьютеру. Нормальное, равноценное дополнение нервной системы должно относиться к ней как к императрице, управляющей своей империей, и беспрекословно выполнять все ее приказы. Нужно обеспечить надежность и точность их исполнения, тогда каждая умственная операция, каждая унция глюкозы будут использованы максимально эффективно и целенаправленно. Именно это и означает дополнение изнутри наружу, иначе человек попадает в паутину, которую сам и соткал, и из которой он вряд ли выберется.